Глава пятая. «Настена, а мы тебя не ждали. Ты же решила сегодня не возвращаться!» Такими словами встретила меня Аира, когда ворвалась я в офис, словно пуря, практически сметая все на своем пути. «Так, Игорёк, ставь чайник, кажется, кто-то не в духе!» — крикнула Ира вглубь офиса, но к тому моменту я уже хлопнула дверью своего кабинета. Не успела я раздеться и занять свое место за столом, как Ира уже входила с небольшим подносом с двумя чашками чая. «Рассказывай, кто или что тебя укусило!» Велела она, ставя передо мной одну из чашек, которую я сразу же обхватила руками, не обращая внимания на то, как обжигает она кожу. Необходимо было прогнать внутреннюю дрожь, согреться, а то я уже чувствовала себя больной. «Рассказывать? Да разве ж про такое расскажешь?» Учитывая, что я и сама пока мало чего понимала. Мозг закипал, и мне срочно нужно было отвлечься, а что, как не работа, поможет это сделать лучше всего? «Ириш, ты прости меня, но на разговоры даже сил нет». Посмотрела я на помощницу, старательно пряча слезы. Знала, что они прольются, но не хотела, чтобы случилось это сейчас. Иначе я рискую затопить именно наш офис. Принеси мне новое техзадание, пожалуйста. То, которое на пятьдесят человек. Начну работать над ним уже сегодня. «Сама?» — удивленно взлетели брови Иры. «А нам чем заниматься прикажешь?» Тут же нахмурилась. «Ну что, у вас нет другой работы?» Выдавила я из себя улыбку. Неужели она не видит, как мне плохо, и не понимает, что сейчас я хочу остаться одна? Знаю, что ведет она себя так из лучших побуждений, но мне сейчас никто и ничто не нужно, кроме этих стен, компьютера и документации. Всё, Ириш, беги. Ну ок. Нехотя встала помощница со стула и прихватила свою чашку. ТЗ в нашей папке, только закончила его туда забивать. Кивнула на компьютер и направилась к двери. Я же не шелохнулась, пока за Ирой не закрылась дверь, и лишь потом включила компьютер. «Даниил, это были те самые духи, запах которых тебя преследует?» Удивленно посмотрела на меня Света, что-то помечая в блокноте. Я привычно удобно растянулся на кушетке в ее кабинете. Всегда нравилось смотреть на ее утонченное и ухоженное лицо, когда она была в образе профессионала. Ну и за годы знакомства с этой женщиной я понял, что она очень сильный психолог, хоть и с недавнего времени наши отношения переросли в более формальные. Однако сегодня она мне нужна была как целитель души. Да, сначала я уловил их аромат, а уже потом увидел ее. Откинулся я на подушку и прикрыл глаза, восстанавливая в памяти встречу с Настей. И какая она? Образ неподвижной фигурки на обочине дороги моментально всплыл перед мысленным взором. И вновь я испытал то состояние, что заставило меня броситься к ней. Это был порыв, с которым невозможно было бороться. Я бы и во второй раз поступил так же, и в третий... Она очень красивая, стройная, довольно высокая. «Дэн, ну я же тебя не об этом спрашиваю». Немного ворчливо перебила меня Света, что заставило открыть глаза и посмотреть в ее сторону. Я уже поняла, что она красавица, каких Свет не видовал ранее. Спрашиваю же я, какой она человек. Кажется, Света тоже на меня злится. Не иначе, как я сегодня всех выбешиваю. Интересно, чем? А разве можно узнать человека за столь короткое время? Я же ее впервые встретил, и мы даже толком не пообщались. Ну, что-то же тебя в ней привлекло. Не внешние же данные. Отмахнулась от меня Света, как от назойливой мухи. Не только, задумчиво отозвался я пытаясь проанализировать собственные ощущения в который раз. С первого взгляда она показалась мне знакомой, но потом я понял, что не встречал ее раньше. «И ты сравнил ее с видением, что посещает тебя во снах? Дэн, я же тебе объясняла, что все может быть гораздо проще. Запах этих духов ты мог чувствовать где угодно раньше» как и рыжеволосых девушек, очень много. А этот факт, что определенный период твоей жизни никак не восстановится в памяти, заставляет рождаться фантазии, которые не что иное, как отражение реальности. «Свет, ну и я об этом же говорю. Что, если я ее знал раньше, но забыл? Да и вела она себя странно, никак как случайная знакомая?» Сел я на кушетке. «Что-то сегодняшняя беседа с психологом не располагала меня к расслабленности». «Да?» «А мне кажется, из вас двоих странно вел себя именно ты», — усмехнулась Света, — «а она лишь подыграла тебе». «Нет, она явно на что-то намекнула, когда уходила, и выглядела при этом раздраженной». «Тогда почему бы тебе не спросить ее об этом прямо?» — сухо отозвалась Света. «Позвони и спроси». «Вот так вот, в лоб? А если я ошибаюсь?» «Ну, выбор у тебя невелик. Или ты и дальше продолжишь изводить себя мыслями всякими, или ты узнаешь ее версию». Наконец-то Света улыбнулась, а потом вышла из-за своего стола и приблизилась ко мне. «Дэн, я ужасно соскучилась», — тихо проговорила, прижимаясь ко мне. «В последнее время много работы. Машинально обнял я ее». «А сегодня вечером ты тоже занят? Может, встретиться у меня?» «Не сегодня, Свет», — убрал я руку и немного отодвинулся. «Ну, не сегодня, так не сегодня», — встала она и вернулась за свой стол. «Дэн». «Ты меня извини, но через 15 минут у меня встреча с пациентом», — посмотрела она на часы. «А мне еще нужно к ней подготовиться». «Понял», — встал я и направился на выход. «Я тебе позвоню», — добавил от двери. «Угу», — кивнула Света, не глядя на меня, обиделась. Но о свидании с ней сегодня вечером я даже думать не мог, почему-то. Хоть она мне и нравилась не только как психолог, но и как женщина.